Глава 4. Первый разговор Вечерело Мы пришли в первое крупное поселение троллей. Как ни странно, дома были на удивление похожи на те, что мы видели в древесниках. Вот только бегали, суетились, оживлённо переговаривались, глядя на нас, тролли. Как сказал Таркус, это селение называлось «Озёрное сердце». Название очень красивое, и очень скоро стало понятно, почему оно появилось. Всё селение расположилось вокруг озера, в котором даже сейчас, ранней весной, вода была прозрачна, как слеза. Пришли мы сюда в шестером, только вместо родната пошёл Таркус. Последний очень настоял на том, чтобы пойти с нами, и Роденту пришлось уступить и остаться охранять границу. А я, между тем, был в глубоком смятении. Как с ними говорить? О чем говорить? Как подступиться? Да, возможно, я сумел внушить доверие и уважение нашим двоим сопровождающим, но как это проделать с целой расой? Ответа не было. Уповать я мог только на чудо. Не упустил я из виду и внезапную перемену поведения одного из своих спутников. Кермол и Фрайсаж освоились довольно быстро, и уже сутки спустя могли непринужденно разговаривать с обоими троллями, смеяться над их шутками и, в свою очередь, подшучивать над ними. Бальхиор же... Нет, я понимаю, что ему, как представителю светлой расы, находиться на земле тёмных не очень приятно, но он совсем замкнулся в себе. Я словно себя вспомнил в те моменты, когда шёл из порт Охроса, разрываемый муками совести за то, что чуть не совершил и поведение Бальхиора предвещало что-то очень нехорошее. Храмовник словно знал о чём-то, чего не знали остальные, и это ужасно угнетало его. Наконец мы подошли к невысокому, но вытянутому срубу. «Одна из наших казарм», — пояснил зикарт «На четверых рассчитана В этом селении одна средняя на двадцать постояльцев и три маленьких по всей деревне разбросаны. Вам самый раз. Мы сейчас пойдём, доложим о вас». Если вы желаете говорить с нашим мастером, нужно прежде всего получить дозволение староста этой деревни, чтобы вам позволили идти дальше, вглубь наших земель. Таковы правила. Если в сердце наших земель идут чужаки, они должны получить разрешение староста из приграничной деревни. Скорее всего, сегодня он вас уже не примет, но кто знает. Он часто допоздна засиживается, так что может статься, что идти разговаривать придется прямо сейчас. «Подождите нас». Это много времени не займёт. Минут через двадцать мы вернёмся. С этими словами тролли покинули помещение. Мы же принялись располагаться. Помещение ничего необычного собой не представляло. Четыре деревянных кровати с подушками, набитыми, судя по всему, сушёными травами в с обычным пером. Прочим бельём были два меховых пледа. Один в качестве простыни, другой в качестве покрывала. К каждой кровати прилагался деревянный столик. Также в избушке был сложен очаг но для готовки по своим размерам явно не предназначенный. Максимум согреться и одежду просушить». Сбросив сапоги, моя команда, порядком вымотанная за день, повалилась на кровати. «Есть-то как хочется», — хмуро пророкотал Кермол. «Я его отлично понимал. Самого с утра во рту маковой росинки не было». «Извини, могу только питьевую воду организовать», — с виноватой улыбкой развёл руками я. «Дождёмся уж наших провожатых. Наверняка они сами не прочь перекусить» так что глядишь, и о нас вспомнят». Несколько минут все лежали молча. «Дэмиан, а вот как ты думаешь?» просил Бальхиор со своей постели. «Какие у нас шансы?» «Понятия не имею». Я, сидя на своей кровати и, подобрав под тебя ноги, пожал плечами. «Начало у нас сам видишь какое, без особых воодушевлений, но и руки опускать рано. А почему ты спрашиваешь? Сам же не прочь, поучать меня был по разным мелочам. Неужто не видишь, какая ситуация? И вообще?» что с тобой в последнее время творится? Молчишь второй день подряд, как будто воды в рот набрал. Главный болтун нашего отряда, конечно, не ты, но за тобой прежде не водилось». «Да я вот думаю», — ответил Бальфиор, почесывая голову. «А нужно ли вообще было идти сюда? Шансы всё равно крайне низкие. Может, лучше было бы идти вместе с Марией и остальными?» «Нет, не лучше», — твёрдо сказал я. «Хотя бы потому, что у Марии не факт, что её дело выгорит. Конечно, в теории...» Даже скорее в перспективе она должна уметь делать такие вещи. Но вот научится ли она этому так скоро, вопрос достаточно открытый. Так что, как бы низок не ни был шанс уговорить троллей, нельзя их сбрасывать со счетов. И не забывайте о моей сделке с советниками. Договор четко обозначен. Привлечь к делу защиты авиала мастера магии земли троллей. Если мы приведем им марии способную зарядить обелиск воздуха, они, разумеется, будут рады. Будут очень долго нас благодарить и, возможно, щедро наградят, но по сольцам тайсианов они заниматься не станут». С этими словами я посмотрел на Фрайсаше. Лицо того не выражало ровным счётом ничего, потому что он закрыл глаза. и отвернулся был от него, но что-то заставило меня обернуться на него снова. И в этот момент моя магия слёз проснулась, подсказывая, что с моим спутником не всё в порядке. Он не плакал, но ему определённо было больно. Я молча встал и подошёл к нему сзади. Орк и храмовник с интересом наблюдали за мной. Я осторожно положил руки на голову ящера, прайсаж испуганно открыл глаза, но, увидев моё лицо, успокоился. «Что-то случилось, Дэмиан?» — тихо спросил он. «Конечно случилось. У тебя голова болит, а ты как дурак ходишь и молчишь», — с раздражением ответил я. «Для того я в отряде мастер магии воды, чтобы у меня команда увечная ходила. Ложись на живот и лежи смирно». Прайсаж послушно перевернулся. Я встал перед ним на колени и начал аккуратно массировать затылок, прогоняя волны целебной магии по сосудам мозга и очищая кровь. Однако мне это отдавалось куда хуже, чем оно было с тем же Таркусом. Как будто где-то в глубине было что-то, что препятствовало нормальному кровотоку. Может, что-то... Да ну ерунда, в этом мире такое, наверное, было раз в сотню лет, а чтобы бы ещё и у Тайсиана, и всё же... А ну-ка... «Ещё раз открой глаза». Прайсаж послушно открыл глаза, смотря на меня вертикальным зрачком, окружённым золотистой карей радужкой. Вот только радужка определённо не была такой мутной. А вот это уже нехорошо. «Давно голова болит?» — спросил я, продолжая массировать его затылок. «Да с утра начала сегодня», — ответил Тайсян, снова закрыв глаза. «Но я думал, что это с недосыпа. Вот и не стал никого беспокоить». «Да он не успел» потому что в этот момент я испуганно ойкнул и сел на пятую точку, сильно прищемив себе при этом хвост. И было отчего. «Что-то случилось?» Ящер снова испуганно открыл глаза и посмотрел на меня. «Райсаж, у тебя аневризма», безжизненным голосом проговорил я. «Что, что?» — непонимающе спросил орк. «Скопление сосудов в головном мозге, которое может привести к кровоизлиянию со смертельным исходом». бархиор встал с кровати и тоже подошел к райсашу щупая его затылок. «Какие варианты?» «Ты же можешь его вылечить?» «Я?» «Бальхиор, ты что, шутишь?» Меня начала колотить дрожь. «Да никто из ныне живущих и живших не овладевал целебной магией настолько искусно, чтобы осмелиться лечить мозг. Естественно, и я не умею». «А размассировать аневризму ее не можешь?» — спросил хромовник. «Нет, она уже очень сильно набухла. Я даже не замечал того, что мой голос стал дрожать. Если ее лишний раз потревожить Она только лопнет. Как она только вообще у него появилась? У Тайсиана в строении мозга рептилоидное, то есть с нижней костью черепа мозг не соприкасается. При таких обстоятельствах само возникновение этого недуга полностью исключено». Внезапно я вскочил, так как мне в голову пришла превосходная мысль, как можно помочь Фрайсашу. Если бы кто-то из моих спутников в этот момент сказал бы, что у меня над головой вспыхнула электрическая лампочка, я бы этому не сильно удивился даже с учётом того, что мои спутники в принципе не могут знать, что такое электрическая лампочка. Есть идея. Если в этом селении есть хотя бы одно, даже самое простейшее святелище Вариликуса, Фрайсашу можно помочь. Ждите здесь. Я опровнятю понёсся к выходу. Выскочив, я тут же оказался перед троллями, которые только собирались войти. — А, Дуэмин, не надо быть таким нетерпеливым, — сказал с улыбкой Таркус, хватая меня за плечи и ставя перед собой. «А наш староста готов поговорить с вами». «Таркус, пожалуйста, сейчас нет на это времени. Моему другу очень плохо, и у него обнаружилась скрытая травма головного мозга, и если ему не помочь сейчас, то он может умереть. Но такие травмы слишком сложны. Я не умею такое лечить. Мне нужно святилище Варирикуса. Единственный шанс на то, что он поделится своей мудростью и поможет. Прошу вас!» Я, не раздумая, рухнул перед ним на колени. «Мне сейчас было наплевать, что они обо мне подумают». Меня оседнило повторно. Почти наверняка аневризма у Фрайсаши образовалась после схватки в древесниках. Шутка ли пропустить через себя столько божественной энергии, пусть даже светлой и благодатной? И если я позволю ему после этого умереть... — Не вопрос. Селение у нас маленькое, так что комната под подсветилища отведена в моем доме. Но этого должно хватить, — ответили мне. Я поднял глаза. На меня смотрел незнакомый мне тролль. Он был крупнее и Таркуса, и Зикарда, почти два с половиной метра ростом. А на его затылке висел единственный украшенный шнурками чуб Я быстро поднялся на ноги и бросился обратно в казарму. «Вставай, Фрайсаж!» — крикнул я. «Нам позволят провести ритуал. Есть шанс. Скорее!» Однако Фрайсаж, похоже, не горел никаким желанием куда-либо идти. Или, что более вероятно, у него просто не осталось сил. «Не проблема!» Таркус подошел к черному Тайсяну, и бережно водрузил его на плечо. «Нет». «Прекрасно, вы оставайтесь тут», сказал я Бальхиору и Кермолу. «Чтобы мы тут с ума сошли от неизвестности», сердито рыкнул в ответ черный орк. «Но уж нет». «Кермол, я прошу тебя, не спорь. Я не ставлю под сомнение твои навыки, но сейчас ты ничем помочь не сможешь. Я в своих-то силах сомневаюсь». Через несколько секунд я с Таркусом, несущим Фрайсаша, Зикардом и незнакомым мне троллем вероятнее всего старосты деревни, быстро шли по улицам селения. Зикард успел мне шепнуть, что нашего нового спутника зовут Цундарк. Солнце окончательно село, но в сумерках ещё можно было разглядеть очертания домиков. Внезапно староста свернул в сторону минутный марафон через узкую улочку, и мы вышли к ещё одному срубу. Староста толкнул дверь, и вся наша процессия вошла в дом. Начинался он с очень длинной комнаты, вдоль которой стоял круглый стол, и порядка двадцати стульев вокруг. Тролли выверными движениями сбросили обувь и пошли в сторону боковой двери. Я запоздало посмотрел на фрай Саша, но потом понял, что его сапоги остались в казарме. Поспешно сбросив свою обувь, я поспешил за остальным. «Это здесь», — сказал Сундарк. «Клади его сюда». Комната была очень небольшой, всего три на три метра. Одна стена комнатки была полностью разрисована различными сценками из жизни троллей. Охота, посвящение, дарение звезды матери. Да, надо обязательно не забыть её отдать. Перед стенкой же стояло деревянное изваяние вариликуса. Фрайсаша положили на кушетку перед статуей божества троллей. «Что дальше?» — спросил Сундарк. «Мы ещё можем вам как-то помочь?» «Нет», — ответил я. «То есть да. Кто-то один, пожалуйста, останьтесь». Есть вероятность, что Вариликус не ответит на мой зов. И будет в своём праве, я ведь не представитель его расы. Тем более я собираюсь просить о немалом. Мне нужно поручительство кого-то из вас». «Не вопрос, я останусь», — сказал Таркус. «Нет уж, Таркус, ты пойдёшь по своим делам», — сердито сказал зикарт «Ты уже на своей шкуре убедился в могуществе Дэмиана. Моя очередь». «Какое могущество?» — спросил я в панике. «Вы что, смеётесь надо мной? Я понятия не имею, что мне делать». Сейчас вся надежда на милость Вариликуса. Прошу вас, определитесь быстрее». «Хорошо, пусть остается зикарт покладисто сказал Таркус. Вместе с андарком они покинули комнатку. «Что мне делать?» — спросил зикарт «Сядь около нас и молись Вариликусу, зови его сюда, и будем надеяться, что он снизойдет до нас». Зикард сел, подобрав по тебе ноги, упер левый кулак в правую ладонь и закрыл глаза. Магия слёз, которая уже несколько минут витала вокруг меня, благо я был не в состоянии себя контролировать, показала мне, что он засветился синий-серебристым сиянием. Я снова обратился к Фрайсашу. Ящер начал тихонько стонать, не приходя в сознание. Я бесконечно бережно снова стал ощупывать его голову. А невризма начинала потихоньку разбухать. Я с хирургической осторожностью принялся направлять потоки магии вокруг недуга, легчайшими движениями надавливая на него и предотвращая дальнейший рост. Это было сложнее, чем если бы я пытался переложить рис из одной тарелки в другую посредством двух иголок. По одному рисовому зернышку за раз. Я посмотрел на Зикарда. Тот сидел, закрыв глаза, и ни на что не реагировал. Прошло два часа, и ничего не происходило. Но я ждал такого варианта событий. Я ждал, что меня будут испытывать. Ведь именно сейчас, в момент стресса и переживаний, должна распахнуться моя душа и явить все те тёмные стороны, которые обычно прячутся за маской благожелательности. И лишь тогда будет вынесено решение, достоин ли я помощи. Но не в моём случае. Я не стану никого обвинять, никого проклинать. Если фрай Сашу суждено умереть, я это приму. Но если есть хотя бы один шанс помочь ему, я просижу здесь и час, и два, и шесть, и двенадцать, и сколько потребуется.